Глава 63. Дверь была открыта. В прихожей горел свет. «Это мне что-то напоминает», — прошептал Эврин. «Что?» — так же тихо спросил Адам. Она махнула рукой. «Ничего». Адам вошел внутрь. Здесь и там горели маленькие лампы, наполняющие пространство светом и создающие уютную атмосферу. Он стал подниматься по лестнице с высокими ступенями мимо мебели, которая, казалось, была сделана из настоящего старого дерева. Несколько секунд был слышен только шум сервомоторов и вой ветра в полуоткрытом окне. Ребека! Она сидела на балконе. Адам видел на шкафу ее тень. Ребекка смотрела на приближающуюся грозу, на вспышке молний над ночным морем. Он подошел ближе. «Ребекка!» Она повернулась. «Адам?» Пораженно спросила она, указав на пустое кресло. «Ты пришел сюда пешком?» Ребекка включила лампу, висевшую рядом со скамейкой напротив парка на крыше, превратившись из силуэта в девяностолетнюю смертную. Как и во время их последней встречи, ее тело обрамляла поддерживающая конструкция. «Ребекка, я хочу тебе сказать кое-что важное. Машины, Бартоломеус и другие, все время лгали нам». Слова лились из него. Это были не те вдумчивые, постепенно открывающие Ребекке правду, подготовленные слова, а резкие слова, полные боли, печали и гнева. Ребекка слушала все почти десять минут, задавая то один, то другой вопрос, на который Эвелин была готова ответить. Наконец она встала. «Для первого раза информации слишком много», — сказала она. «Я хочу пить. Что думаете насчет кофе? У меня есть кофе из Амазонии, из настоящих какао-бобов. Я скоро вернусь». «Это не займет много времени». Наполовину поддерживаемая опорными конструкциями, Ребека прошла через парк на крыше и скрылась в жилом помещении. «Кофе?» – прошептала Эвелин. «Весь ее мир перевернулся с ног на голову, а она говорит о кофе. Тут что-то не так, Адам!» «Это ее реакция на неожиданность», – ответил тот, но через его сознание пронеслось сомнение, что она может не вернуться. Но она вернулась. И не одна. С ней была женщина, с кожей похожей на серебро, холодно серыми бровями и ледяным взглядом. «Мне очень жаль, Адам», — сказала Ребекка, хотя в ее голосе не было слышно никаких ноток сожаления. «Эта женщина, эта бессмертная, ей каким-то образом удалось ослепить тебя ложью». «Ослепить?» — отрывисто повторил Адам. «Строй его мыслей нарушился. Каждая из них прыгала и танцевала, ища способ выйти наружу». Я говорю правду, Ребека. Машины используют нас. Украли у нас свободу. Они разрушили то, что было между нами. Помнишь, Ребека? Мы хотели... Она не дала ему закончить мысль. Пускай мы и остались смертными, но машины нам помогают. Когда нам что-то надо, они всегда тут, как тут. Ты пренебрег их доверием. Адам слышал от Ребеки ложь, который сам недавно верил, и видел по холодному взгляду, что не может ей помочь сделать выбор между правдой и вымыслом. Странно. Но он подумал о Орле, летавшем в тот день над платоги Гималая, которого он видел, ожидая, что Ребека получит бессмертие. Он ощущал кристальную чистоту воспоминаний о тумана забытия. Возможно, думал он. Этот Орел летал недостаточно высоко для Ребеки. Он не мог видеть горизонт своего мира, не говоря уже о будущем. Приехать к Ребеке было трагической ошибкой, которую уже не исправить, и она значила гораздо больше, чем личная неудача. Эвелин достала из сумки предмет, и Адам с удивлением увидел, что это оружие — бластер, который она направила на Уранию. Но она не успела им воспользоваться, потому что ей в лицо ударила молния, такая сильная, что Адам закрыл глаза. Когда он снова смог видеть, Эвелин лежала в траве рядом с кустом роз. Он подошел к ней, присел рядом и протянул руки. «Она не умерла», — сказала Урания. «Я лишь выстрелила в нее снотворным». Адам посмотрел на оружие, которое Эвелин держала в правой руке. «Не делай этого!» – раздался другой, более знакомый голос. Адам поднял голову, из комнаты вышел Бартоломеус и встал рядом с Уранией. «Они знали, что я приду сюда», – подумал он. «Так легко было предсказать мои действия, прочитать меня». Он снова посмотрел на Эвелин. Она лежала неподвижно. В один момент он спросил себя. «Что с ней будет?» Он знал ответ знал, что ее ожидает. Урания приблизилась и подняла оружие. Это был последний шанс, если шансы вообще были. Она повернулась к Бартоломеусу, не обращая никакого внимания на Ребекку, стоявшую в стороне. «Вот доказательство того, что люди могут действовать безрассудно. Она могла убить другого человека». «Она не направляла бластер на человека», — мягко возразил Бартоломеус, смотря на Адама. «А нас убить невозможно». «Мне очень жаль, Адам», — еще раз проговорила Ребека, и на этот раз в ее голосе и вправду было что-то похожее на печаль. «Бартоломеус поможет тебе снова найти правду». Адам смотрел на нее глазами орла. Он увидел ее такой, какой она была на самом деле, без ореола, самообмана и надежды. Напротив него стояла другая Ребекка, чужая, изменившаяся за 60 лет полной лжи, Другая Ребекка, не та, с которой он плавал по морям на земле, с которой планировал будущее сначала как бессмертный, а позже как говорящий с разумом, той Ребекки больше не существовало. Она умерла, когда машины начали посылать ее к звездам. Адам моргнул, и перед его глазами возникло урание. «У нас есть новое задание для тебя», — сказала она. «Но сначала...» Она протянула руку к мобилизатору и отключила нейронные стимуляторы. Огонь внутри Адама погас. Его мысли, быстрые и проворные, как орлы, становились и медленнее, пока не стали ползать, как черви в грязи.